Глава 10. Южноморск. Наши дни. Проснувшись, Сергей подумал, какие дела ждут его сегодня, и обрадовался, что не запланировал ничего важного. Слушание по очередному бракоразводному процессу было назначено на послезавтра. Однако в офис все равно придется заехать. Он еще не в таком положении, чтобы разбрасываться клиентами. Дядя Виктор, поднявшись первыми лучами солнца, уже возился на участке, подвязывая растения. Увидев Сергея, радостно поднял руку в приветствии. — Нас ждет кофе с булочками моего приготовления, — похвастался он. Сергей открыл рот. — Вы умеете печь? Никогда об этом не слышал. — Холостяцкая жизнь Сережа научит еще и не тому, — ответил Виктор с горечью. — Видишь ли, я не хочу приглашать домработниц. Во-первых, среди них попадаются воровки, во-вторых, Они начинают рьяно ухаживать за мной, надеясь на какую-то взаимность. — Может быть, стоит обратить на какую-нибудь из них внимание, — расхохотался молодой человек, — сразу убьете двух зайцев. Будет и жена, и домработница. Я думаю, это дешевле. — Дешевле все делать самому и качественнее, к тому же, — веско сказал дядя Виктор. — Уж поверь мне, буду умирать, найдется человек, который подаст мне стакан воды. Если пить, конечно, захочется. Он дружески хлопнул Сергея по плечу и подтолкнул к веранде. — Пойдем, завтрак стынет. Булочки действительно были выше всяких похвал. Жуя мягкую выпечку, Ивашов подумал, что на данный момент Виктору точно не требуется домработница. Когда стол опустел, это произошло как-то незаметно, уж очень хороши были булочки. Сергей засобирался. — Держи меня в курсе, — сказал на прощание Виктор, — и помни, Есть в городе такой человек, который поможет тебе в любое время дня и ночи. Они пожали друг другу руки, и Сергей с сожалением уехал. Не хотелось возвращаться в душный город, но выбора у него не было. Когда Ивашов проезжал над морем, телефон неистово зазвонил, будто кто-то очень хотел с ним поговорить. Одной рукой придерживая руль, Сергей взял аппарат. На дисплее светился незнакомый номер. — Слушаю. — проговорил он, недоумевая, кому мог понадобиться. Нервный женский голос был ему незнаком. — Это Сергей Ивашов? — спросила особо с каким-то пренебрежением Точно так, — ответил он в тон ей. — А с кем имею честь? — Ваш отец нас не познакомил, — продолжала женщина. — Всегда считала, что, к счастью, теперь не знаю. — Так вы, Анфиса, — догадался Сергей и нахмурился. Несмотря на то, что отец давно развелся с матерью, ему были неприятны упоминания о его многочисленных пассиях. — Почему вы вдруг обо мне вспомнили? — Нам нужно поговорить, — бросила женщина недоброжелательно. — Давайте встретимся завтра в кафе «Бриз». Кажется, недалеко от него ваш так называемый офис. — Если вы хотите поговорить о наследстве, можем и не встречаться, — заверил ее Ивашов. Во время последней встречи я сказал отцу, что мне от него ничего не нужно. Жаль, что вы там не присутствовали. Она задышала в трубку. — Вы серьезно? Голос потеплел в мгновение ока. — И готовы написать бумагу? Видите ли, мой муж только собирался составлять завещание, он не знал, что умрет. Если бы он все успел сделать, было бы проще, а так мы с вами наследники первой очереди. Так вы согласны подписать документ? — Согласен помочь вам его составить, — галантно отозвался Сергей. Она фыркнула. — Нет, составлять будет нотариус. Вы просто приедете и подпишете Хорошо. Говорите, куда? — бросил он. — Нотариус мой знакомый, — добавила женщина ни к село, к городу. — Я почему-то в этом не сомневался, — и Ивашов вздохнул. — Так где он находится? — А давайте вы за мной заедете, — предложила она. — Побеседуем, познакомимся. Мы не совсем чужие, верно? Может, сразу перейдем на ты? — На брудершафт вроде мы не пили, — усмехнулся Ивашов, — но я рад, что между нами сложились такие доверительные отношения, и поэтому хочу попросить вас об одной услуге. Поскольку все имущество моего отца завтра будет принадлежать только вам, это для вас пара пустяков. Она нервно задышала. — И что за услуга, если это мне по силам? — По силам, — отозвался Сергей, — у отца хранились старинные часы. Бригет на цепочке. Я пообещал отдать их человеку, который много сделал для меня и моей матери. Его зовут Виктор Александрович Кондаков. — Я знаю его, — ответила женщина, — и, разумеется, отдам вам часы. Мне они ни к чему. Только вот я никогда не видела их. — Виктор Александрович точно уверен, что мой муж никому их не продавал? — Расспросил меня. — Значит, уверен, — убедил ее Сергей. — Пожалуйста. Начните искать прямо сейчас, чтобы завтра при встрече вы были готовы отдать их мне. — Да нет вопросов, — промурлыкала она. — Жду вас завтра, часов в десять. Раньше нотариус не принимает. Вы знаете, где живет ваш отец? — Да. Несмотря на то, что Ивашов никогда не был у родного папы, а его особняке часто писали газеты, почти в центре города, на улице Репина, 9. — Я подъеду, — пообещал молодой человек. — До встречи. Анфиса отключилась, и Сергей подумал, что неприятные ощущения, возникшие в начале разговора, исчезли. И на Анфису, и на других баб папаши ему было решительно наплевать. После разговора с Анфисой Сергей приехал в офис, поинтересовался у симпатичной секретарши Виктории, не спрашивал ли его кто-нибудь, и, услышав, что другие его клиенты пришли к соглашению и его услуги не потребуются, слушание в суде отменялось. Даже обрадовался. Ему не хотелось ничем заниматься. Ничем, пока он не найдет настоящего убийцу отца. К сожалению, близкий ему человек, дядя Виктор, предполагал, что это месть криминалитета. К сожалению, потому что в таком случае искать преступника было бесполезно. Если вообще было кого искать, он мог уже покоиться на дне моря или на каком-нибудь старом кладбище. Бандиты не оставляют живых и киллеров, Однако его долг — попытаться его найти, чего бы это ни стоило. За такими размышлениями его застал звонок дяди Виктора. Голос его звучал бодро. — Привет, как доехал? — Прекрасно, — отозвался Сергей, потирая лоб. — Кстати, есть новости. Недавно разговаривал с Анфисой. Мы пришли к обоюдному соглашению. Я подписываю отказ от наследства, она отдает мне часы. Завтра едем к нотариусу. Виктор произнес уже грустно. — Ты можешь об этом пожалеть, мой мальчик. Признайся, сколько к тебе пришло клиентов сегодня? Могу поспорить не больше одного, если вообще кто-то был. — Допустим, вы правы, — ответил Сергей, ничуть не огорчившись. — Но неделю назад? — Ах, неделю, — отмахнулся Виктор. — Все это, видишь ли, неважно. Я не сомневаюсь, что ты хороший юрист. Но пока ты заработаешь себе имя, тебе придется поменять массу офисов. Деньги отца были бы хорошим подспорьем в начале карьеры. — Я уже говорил, что мать не хотела этого, — буркнул Ивашов. — Не хотела — и точка, и я не хочу. — Ладно, вижу, что ты такой же упрямый, как твои родители, — усмехнулся Виктор. — Ладно, поезжай домой, отдохни и подготовься к знакомству со своей мачехой. Она деваха красивая, сексуальная, так что ты слюни не распускай. Такой фривольный тон дяди Виктора пришелся Сергею не по нраву. — Я никогда не западал на чужих женщин, — ответил он резко, тем более на тех, кто подкладывался под моего отца ради денег. — Да не горячись, — отозвался мужчина, примиряюще, — и все же еще раз подумай, прежде чем подписать какой-нибудь документ. Я уже все решил. В трубке Сергея послышались гудки, и он посмотрел на дисплей. Вот, кстати, легка на помине. Анфиса собирается что-то сказать. — Может быть, в ней заговорила справедливость? — усмехнулся Кондаков. — Перезвони мне позже. Ивашов переключился на номер мачехи, которая продолжала трезвонить. — Слушаю. — Сергей, ты уверен, что у твоего отца были такие часы? — послышался встревоженный голос Анфисы. — Я перерыла все возможные места и ничего не нашла. — Так поищи еще, — посоветовал молодой человек. — Дом у вас большой, укромных мест много. — — Не изви, — буркнула она, — ты не в курсе, что твой отец имел пару антикварных вещичек. Все хранились в сейфе, код от которого мне был тоже известен. Так вот, все безделушки на месте, а часов как нет, так и не было. — И все же, пошари еще, — предложил Ивашов. — Хорошо, — Анфиса вдруг хихикнула, — но у меня есть еще одно предложение. Если я ничего не найду, может, поможешь мне? Подъедешь сегодня, скажем, через часик вместе заглянем в укромные места а потом побьем чай запросто по родственному сергею меньше всего хотелось идти нет не в дом где его отец провел долгие годы а к женщине делившей с ним ложе ничтожной женщине полной противоположности его матери что там говорил дядя виктор отец жалел что расстался с матерью хотел вернуться в это слабо верилось человеку свойственно бороться за свое счастье а и старший Не боролся. Выглядывает сына у школы, прячась за каштан — слабое проявление любви к родным и близким. И все же Сергей ответил согласием. — Хорошо, я подъеду. Анфиса обрадовалась. — Отлично, жду. Почувствовав во рту кислый привкус после разговора с женщиной, Сергей, как и обещал, позвонил дяде Виктору. — Она не нашла часы, — сообщил он печально. — Хочет, чтобы я ей помог. — И ты согласился? В голосе Кондакова звучало неподдельное любопытство. — Неужели согласился? Чувствую, да. — Похоже, у меня не было выбора, — ответил Сергей. — Мама всегда говорила, что мы вам обязаны. Если я могу хоть как-то отблагодарить вас за все, то пусть это будет поездка к Анфисе. Дядя Виктор усмехнулся. — Ну, зачем же так? Впрочем, ты ершистый, весь в отца. Больше я тебе ничего не скажу. Ну, бывай. Сергей был рад, что Виктор наконец отцепился от него со своими советами. Да, он очень хотел найти убийцу отца, но никакая сила на свете не заставила бы его вот так вдруг полюбить этого человека. Полюбить заочно, ведь другого выхода у него не было. Он посмотрел на часы. Не такие, конечно, которые красовались на руке лучшего друга семьи. Самый настоящий ролекс, а не китайская подделка. И отметил про себя, что времени до встречи с Анфисой оставалось немного. Тем не менее Сергей решил не спешить, подъехать домой, переодеться, он так и не поменял рубашку, которая после заседания суда казалась несвежей. Сев в машину, молодой человек направил свою верную подругу по знакомому пути.